Глава шестнадцатая. Накануне. Алгай, выводил лошадок. Надо срочно уносить отсюда ноги. Стоило подойти к убежищу, как проход открылся. Кто это был? Спросил юноша. дрек Наверняка тот, о котором говорили полковой Макс со Шкуном. Я его задержал на четверть часа. Нам нужно как можно скорее покинуть это место. Мы решили объехать разрушенное селение, чтобы не пересекать его через центр. По дороге мысленно пытался разобраться в произошедшем. Может, стоило прямо на алтаре пристрелить его из арбалета? Ну и что бы из этого получилось? Понимал, что убийство Дрэга могло как привести к непоправимому, так и закончиться ничем. Нет, нам только не хватало, чтобы все призраки или привидения повылазили из своих закутков. Ошибку мы заметили сразу. Угай покинул подвал и выполнял нечто вроде утренней разминки с копьем. — Где игун? Надо его найти и скорее уезжать отсюда. — Ты тоже узнал, что в эту ночь степь пробудится? — спросил он, продолжая тренировку. — Нет. А это точно? Вряд ли духи станут обманывать. — Верно. А вот и игун. — первый заметил капрала Алгай. Парень двигался к нам не спеша и выглядел довольно сонным. «А вы чего так рано?» — спросил он. Дрек разбудил. «Тот самый?» — Игун моментально проснулся. «Очень на то надеюсь. Если их в степи двое...» «Надеюсь, ты его убил?» — Игун машинально положил руку на эфес сабли. «Если бы он это сделал, тут такое бы началось!» — вместо меня ответил целитель. «Нет». — заманил Дрэга в ловушку. Он оттуда обязательно выберется, но не сразу. Мысленно похвалил себя, что не прикончил волшебника. Наверное, в этом мире у меня заработала интуиция, ведь самый простой способ избавиться от проблемы — убрать ее причину кардинальным способом. «Ашид сказал, ночью степь проснется», — передал приятелю Алгай. «И что нам теперь делать?» «Ты знаешь место в степи, где не будет всплесков?» — обратился я к целителю. Игун как-то обмолвился, что у Гаи на здешних просторах могут находить безопасные участки. Оказалось, что не все. Ашит покачал головой. «А давайте найдем стоянку кочевых», — предложил Алгай. «Если они там собирались стать лагерем, значит, место должно быть подходящим». «Это так?» — снова посмотрел на целителя, тот кивнул. «Алгай, ты гений, осталось поскорее отыскать это место». Проблем не будет, пообещал Угай. Кочевники оставляют много следов, а дождей в степи давно не было. Две тени получены, Собиратель. Теперь тебе позволено слышать саму степь. Вторая награда будет ждать твоего следующего визита в руины. До встречи, Собиратель. Мысленное послание заставило вздрогнуть. Это что, у меня в башке теперь поселятся два голоса? А если они там еще начнут общаться между собой? Или не поделят чего. Точно с ума сойду. Другим людям деньги преподносят, полезные знания, а мне надо будет при первом же удобном случае йогой заняться, чтобы нервишки успокоить. А то в этом мире, наверное, и сумасшедших домов нет с успокоительными препаратами. Начнешь буянить, шарахнуть дубиной по черепушке. Вот и все лечение. Либо успокоишься, либо упокоишься. Там уж как карта ляжет. Мы покинули руины и поскакали на юг. Несмотря на спешку, в этот раз разведка работала четко. За то время, когда мы с целителем шли, ведя лошадку в поводу, Алга и Игун проверяли безопасность по ходу движения. Ашит шел в двух шагах впереди и старался не оглядываться, чтобы не пугать бредущую за мной кобылу. Интересно, где Дрек все это время жил? После сражения с кочевниками прошел не один день. А все знают, что живая степь не самое лучшее место для одиночек, особенно ночью. Наш шаман говорил, что у дрэгов много секретов, если они умудряются здесь выживать даже после пробуждения степи. Упоминание окончания спокойного сезона напоминало о важном деле. Слушай, шит, а ведь если твои духи не ошиблись и ночью произойдет пробуждение, завтра мы не сможем встретиться с капитаном точно ашкун никого не отпустит в рейд надо игуна предупредить первым вернулся алгай с сообщением что заметил трех гвардейцев далековато они ускакали от заставы наверное очень хотят нас отыскать а почему тогда по нашему следу не пошли спросил я или среди них нет охотников ты вчера ничего не заметил усмехнулся юноша а должен был «Мы до развалин двигались по пути той сотни, что напала на деревню, а когда свернули, свои следы подчистили», — пояснил Алгай. «Вдобавок вчера утром в степь отправились около десятка разведывательных троек. Вот и разберись, где нас искать». Естественно, о подобных тонкостях я понятия не имел. Следопыт из меня, как из пингвина сокол. Зато Дрек нас нашел. «Почему?» Ответ на этот вопрос никто найти не успел. Мы увидели игуна, мчавшегося к нам во весь опор. Следом показалась и причина такой спешки. Огромный волк. «Чего он убегает? Мог бы в зверюгу молнией шарахнуть», — озвучил мои мысли Алгай. «Не сработает. И вы не вздумаете атаковать его магией. Это непростой длиннозуб», — произнес Ашит. Надеюсь, ты не собираешься с ним драться, видя решимость целителя, попытался охладить его пыл. — Нет, постараюсь приручить, — ответил Угай и отправился навстречу опасности. Я слегка растерялся. Да еще лошадка дернула за поводья, как бы намекая, не пора ли нам в другую сторону. Постоял несколько секунд, наблюдая за неминуемым сближением. — Да чего я волнуюсь? Сейчас Ашита дарит хищника ласковым взглядом, и тот даст деру. Так, не понял, почему волчара не собираются убегать? Сначала мимо целителя на взмыленной лошади проскочил игун, а затем, вугая, едва не врезался длиннозуб. Хищник заметил человека и уже собирался прыгнуть на новую добычу, но тут Ашит резко раскинул руки в стороны. Длиннозуб, как вкопанный, остановился в полушаге от человека и зарычал, не оставляя сомнений в своих намерениях. «Ты можешь утолить голод, который быстро вернется, а можешь стать сильнее и останешься таким на все время, пока я жив», произнес Угай на древнем языке. «Выбирай». «Сказал бы сразу, мы с тобой одной крови, ты и я». А то сейчас оголодавший волчара решит, что кусок мяса ему важнее, и все, нет целителя. Ого! А Акелла-то призадумался. Он даже сел на задние лапы, словно дрессированная собака. И что дальше? А дальше не было произнесено ни слова. Ашит молча достал нож, черканул им по лапе хищника, потом по кисти себе, совместил обе раны, а когда убрал руку, они обе исчезли. Повернувшись к нашей троице, которая сейчас представляла застывшую скульптурную композицию с открытыми ртами, сказал. — Мы с Длиннозубом немного поохотимся, он проголодался, потом вас догоним. Ловко вскочив на спину обретенного питомца, Угай умчался в степь. — Ничего себе! — прошептал Алгай. — Я про серебристого Длиннозуба только в легендах слышал а наш целитель его, как собачку. К этому времени Игун успокоил своего коня и спешился. — Повезло нам с Ашидом, он уже дважды нас спас. — Ты по-прежнему считаешь, что ему нельзя доверять? — спросил парень. — Мне трудно доверять людям, с легкостью нарушающим свои обещания, даже данные врагам. — А ты сам всегда выполняешь обещания? — Капрал скептически посмотрел на меня нет не всегда думаю нарушил бы слово если бы опасность грозила моим друзьям, но давайте сейчас поговорим о более злободневном как нам завтра встретиться со шкуном если ночью степь пробудется нас будут ждать сегодня я успел переговорить с нашими пока не появился длиннозуб мы условились о месте и времени, а потом я увел хищника за собой ты все таки нашел пограничников скорее они меня Встречаемся сегодня примерно за три часа до заката. Что-то мне подсказывает, вернуться на заставу нам не судьба, предположил я. Думаешь иначе? Согласен с тобой. Если замешан граф, самое верное, на время исчезнуть. А твоему отцу мы не создадим проблем, если не вернемся на службу. Скоро приедет из столицы майор, и тогда станет намного легче. Заметив на моем лице немой вопрос, Игун пояснил. Командир пограничной службы состоит в близком родстве с королем.